Кладовой Джейк в волю напился, потом налил воду в миску и отнес Ишу в спальню отца Келгана. Он чувствовал себя виноватым в том, что собрался улечься в чужую постель, да еще привел с собой ушастика путника. Но увидел, что одеяло на узкой кровати откинуто, подушка взбита, а просто не так и манит его. Поставил миску на пол, и Иш тут же принялся локать воду. Джейк же разделся, оставшись лишь в только что купленном нижнем белье, лег и закрыл глаза. Наверное, я уснуть-то не смогу, подумал он. Я же никогда не спал днем, даже раньше, когда Миссис Шоу называла меня Бамой. Но минуты позже уже тихонько похрапывал, прикрыв глаза рукой. Ишь спал на полу рядом с ним, положив нос на левую лапу.